невозможно В полном отчаянии Александр отправляется к Тейлору. Королевский комиссар не соглашается признать, что ошибся относительно достоинств пьесы, и спрашивает мнение Нодье. Живописный библиофил, очаровательный рассказчик и к тому же превосходный писатель довольствуется лишь одной фразой провозглашаю всей душой и повинуясь голосу совести, что Христина – одно из самых замечательных произведений, которые я прочел за последние 20 лет. Александр просит актера Самсона, страстного защитника пьесы, посоветовать, как лучше ее исправить, чтобы удовлетворить предъявленные требования. Он не медлит с исправлениями, Ходатайствует о вторичном чтении добивается его назначения на 30 апреля 1828 года. Принято единогласно. Он выходит из театра и, сломя голову, мчится к мари луизи не теряя на этот раз своей рукописи. При его громоподобном и победоносном явлении Марии Луизе кладет руку на сердце, как он снова не на работе, Но если пьеса не пойдет, а с работы его выгонят, Бог мой, на что же они оба будут жить? Да еще и кот Мейзов. Советы матери для него закон. И Александр торопится на службу. И вы должны же знать. Папаша Кнут, Лассаня, также друзья, и еще в большей степени враги. Словом, весь поля рояль о его победе. Впрочем, быстро аннулированной ультрамонархистской прессой сообщено. Сегодня театр Франции единодушно и без голосования принял к постановке стихотворную трагедию в пяти актах некоего молодого человека, ранее ничего не написавшего. Этот молодой человек принадлежит к администрации господина герцога Орлеанского, который помог ему преодолеть все трудности и настойчиво рекомендовал в репертуарный комитет. В результате цензура запрещает Христину. Две, а не одну хитрость советовал иметь против животных браконьер Анике. Александр просит в комедии францетчитке заговора Фиеско Добивается ее и получает отказ, разумеется, единодушный. Герцог Орлеанский наводит сведения и оказывается, что означенная Христина, вопреки некоторой дерзости в туалетах, вполне приличная особа. Тогда он хмурит брови, не в неволе самого целились ударил молодого и резвого жеребенка из его литературных конюшен. Он поручает Баравалю обратиться за посредничеством к Мартиньяку, председателю Совета и министру внутренних дел. Александр изо всех сил пытается подкрепить помощь своего генерального директора. В письме к Мартиньяку он выставляет себя достойной опорой семьи. «Я сын генерала Дюма». Мне 25 лет, он убавил себе только год. Произведение, что держите вы в руках, первое, которое я должен был сыграть в театр Франце. Матушка моя пребывала без состояния и без пенсиона, когда герцог Орлеанский даровал мне место возле своей милости. С тех пор жалование мое служит нам обоим, матери и мне». Успех принес бы мне звание библиотекаря герцога Шартерского, сына Орлеанского, и, следовательно, упрочил бы мое будущее. Успех, таким образом, мне важен вдвойне. Поскольку у первого шпика Франции всегда благородное сердце, Мартиньяк соглашается с начальником. В концов, просьба этого достойного молодого человека вполне приемлема. И кроме того, голоса депутатов орлеонистов понадобится чтобы поддержать указ, против которого выступают правые, запрещающие иезуитам обучать молодежь.